Глава 1018. Неожиданность. Район императрицы, рядом с особняком Виконта-Стратфорда. Фосс и Сио, одетые в чёрные платья, спрятались в тёмном углу, и они пристально смотрели на плотно закрытые металлические ворота, терпеливо ожидая появления своей цели. Сегодня вечером дождя не было, и в целом погода им благоволила, и Карета, припаркованная около фонарей, ясно давала понять, что их терпение будет вознаграждено. Это всего лишь вопрос времени. Через некоторое время ворота издали тяжёлый металлический скрежет, медленно открываясь. Появилась фигура в чёрном плаще, со склоненной головой, подошла к карете и проворно забралась в неё. «Это она?» – приглушённым голосом спросила Фосу Сио. Фос не обладала потусторонними силами для воссоздания образа цели по одному только описанию, и она никогда её прежде не видела, поэтому она не решилась полагаться на свою духовную интуицию или астромантию для однозначного суждения. Сио кивнула. «Да». Пока они тихо беседовали, арендованная карета набрала скорость и выехала из боковых ворот. Сио немедленно покинула их укрытие, готовая включить свои потусторонние силы шерифа и физические улучшения, полученные благодаря следователю, чтобы во время пробежки не упускать свою цель. «Что ты делаешь?» Но Фос надавила ей на плечо, нарушив её планы. «Слежу за ней!» Сио задачно оглянулась на подругу. Фос, глядя на карету, ещё не совсем пропавшую из поля зрения, задумчиво спросила. «А зачем ты следишь за ней?» «Не ты ли говорила, что у нашей цели есть довольно могущественный потусторонний защитник в районе баклонского моста?» «Всё так?» Ответила Сио сначала на второй вопрос. «Какой странный вопрос!» «Выслеживаю для того, чтобы выяснить внешность личности мотива цели». Фулс убрала руку с плеча Сиу и улыбнулась. «Поскольку наша цель находится под защитой могучего потустороннего, мы вряд ли сможем завершить слежку в окрестностях Баклонского моста. Мы не сможем найти её дома и выяснить, кто она на самом деле. Хочешь в открытую биться с её защитником? Хотя я у тебя и на подмоге, ты уверена насчёт силы этого человека? Насколько ты уверена? Не слишком ли опасно?» «Кроме того, как только начнётся сражение, цель наверняка это заметит. С таким же успехом можно остановить карету атаковать в лоб. Это сорвёт главную задачу. Викон Стретфорд насторожится, а мы потеряем преимущество и возможность действовать». «Да, в этом случае есть вероятность неудачи, но если ничего не делать, то точно ничего не получится». Ксю удавала понять, что прекрасно осознает ситуацию. Всё, что она хотела — попытаться найти возможность, пока карета ещё в пути. В этот момент арендованный экипаж уже свернул в конце улицы. Фосс смотрела, как она постепенно исчезает из поля зрения, покачала головой и улыбнулась. «Нет-нет-нет, нам нужно изменить свой образ мышления. Сначала мы должны попытаться выяснить внешность цели. После рассвета мы сможем провести нормальное расследование в окрестностях Бэклэндского моста, а затем получим информацию по другим каналам». «Очень профессионально формулируешь», — задумчиво произнесла Сио. Разумеется. «Ты не забыла, что я писала детективные романы?» Ответила Фосс безо всякой скромности. «Но как же мне выяснить внешность цели, не привлекая её внимания?» Сио задала самый важный вопрос. Подготовившись, Фосс достала гримуар Леймана и сказала с улыбкой. «Элементарно. С помощью психологической невидимости записана ими справедливость». Хоть Одри и не сталкивалась с ситуациями, требующими применения гримуара Леймана, она всё же трижды одолжила его из любопытства. Она научилась им пользоваться и разобралась в записанных потусторонних силах, как и сама записывала собственное, включая довольно полезную психологическую невидимость. Что касалось истинной личности Одри, Сио и Фос все более убеждались в своей догадке, но напрямую не спрашивали и не проводили никаких дальнейших расследований, проявляя элементарное уважение к товарищу по клубу Таро. Услышав ответ подруги, Сио начала догадываться и воодушевилась. Фос продолжила. Применяя постороннюю силу с этой страницы, ты попадёшь в слепое пятно, недоступное для восприятия всех окружающих существ. Они тебя не увидят, даже если ты будешь прыгать у них перед носом. Так ты сможешь спокойно сесть в карету и находясь прямо перед целью, открыто рассматривать её внешность и запоминать все детали. Я иногда думаю, что людей под психологической невидимостью может раздавить какое-нибудь огромное существо, просто случайно проходящее мимо. Эээ, только не шуми потом особо, Не разговаривай ни с кем, иначе прилишёшь к себе внимание Пусть психологическая невидимость рассеется сама собой». «Ага», — кивнула Сио, а затем подняла другой вопрос. «Тогда как мне не позволить цели заметить что дверь кареты внезапно открылась на ходу?» Не дожидаясь ответа фос Сио начала напирать. «Ты записала потусторонние силу открывания дверей?» «Догадайся». Улыбнулась фос протягивая подруги Гримор Леймана, «Я и показывая, на каких страницах записана психологическая невидимость открывания дверей. Хорошенько запомнив, Сио немедленно бросилась тень, преследуя арендованный экипаж. Вскоре она увидела свою цель, её правая рука тут же задрожала, когда она раскрыла бронзово-зелёный блокнот на желтовато-коричневой странице из козьей кожи. Пальцы Сио осторожно скользнули по странице, и ей показалось, словно из глади глубокого озера появляются бесчисленные волны световой ряби Когда её зрение вернулось к норме, Она ускорилась и бросилась к карете. Чтобы убедиться, что все в порядке, Сио не начала действовать сразу. Сделав несколько широких шагов, она обогнала лошадь. Затем она повернулась, словно переходя дорогу, однако кучер кареты её не заметил, не окликнул и не придержал лошадь. Убедившись, что психологическая невидимость действует, Сио ускорилась, увернулась от скачущей лошади и приблизилась к карете сбоку. После недолгого наблюдения она пролистала гримуарь Леймана и раскрыла его на белой странице со странными узорами и символами, затем вытянула правую руку и надавила на стену кареты. Её фигура мгновенно стала прозрачной, когда она появилась внутри. Женщина в чёрном плаще сидела наискосок от Сио, словно погрузившись в раздумье, пристально глядя в сторону окна, где только что стояла Сио. Однако она не заметила внезапно появившуюся охотницу за головами. На таком близком расстоянии, даже с надвинутым капюшоном, Сиу ясно видела лицо женщины. К тому же, женщина была не так осторожна, как во время прогулки на улице. Каждое её движение оказалось довольно небрежным, а капюшон был надвинут только до глаз. Её облик отразился в глазах Сиу и наложился на такое же лицо, но в котором всё ещё были мужские черты, сработала потусторонняя сила шерифа. Глаза Сиу расширились, и она не удержалась от вскрика. «Шерман!» Она могла предвидеть, что женщина, часто бывающая в резидианце Виконта-Стретфорда, довольно красива, но никак не ожидала, что она окажется её другом Шерманом, когда-то бывшим мужчиной. Молодой человек, который не считался Андрагином, выглядел прекрасно. Он обладал женским обаянием. Сиу не удержалась от внимательного осмотра Шермана с ног до головы. Она никак не могла соотнести фигуру леди с молодым человеком, которого знала раньше. Если бы не уверенность потусторонних сил и шерифа, Сио точно бы подумала, что ошиблась, и даже сейчас она все еще подозревала, что этот человек не Шерман, а его сестра-близнец. Услышав удивленный выкрик, Шерман понял, что в карете есть кто-то еще, причем кто-то знакомый. «Охотница за головами Сио Дореча!» Уже сменив имя на Шермана, она сначала запаниковала, но слова, часто упоминаемые Триси, сами собой прозвучали в голове. «Тебе нельзя встречаться с людьми, которых ты знала раньше». Хочешь, чтобы твой муж, твой возлюбленный узнал о твоём прежнем состоянии? Только полностью разорвав старые связи, ты сможешь переродиться для своего спасения». И среди этих мыслей в сознании шарманы возникла одна жуткая мысль. «Убей её!» Эта мысль, казалось, исходила от демона из бездны, поскольку она постоянно шептала шармане на ухо и находила отклик в её сердце. «Убей её! Убей того, кто тебя узнал!» «Только так ты сможешь по-настоящему сбежать от прошлого и не потерять настоящее!» «Убей её!» Шермана не ответила на вопрос Сио. Её левая рука медленно сжалась в кулак, слегка дрожа. Сио почувствовала сильные эмоции, переполнявшие человека напротив неё, окончательно убедившись, что перед ней Шерман, и сразу же беспокойно спросила. «Как ты стал таким? Где ты был всё это время? Что-то случилось? Тебя ранили?» Губы Шермана затряслись, а левый кулак немного расслабился, она ответила всхлипывающим голосом. «Я уже начала новую жизнь. Не беспокой меня больше, ладно? Я не хочу потерять всё, что у меня сейчас есть. Не хочу видеть людей, которых знала в прошлом». Чем дальше, тем быстрее становилась её речь, и было очевидно, что она откровенно умоляет. На какие-то мгновения Сиу растерялась, а затем уставилась на Шермана, поджала губы и сказала. «Хорошо». Она не стала больше задерживаться и, протянув руку, открыла окно кареты и выпрыгнула наружу. Шермана молча наблюдала и, наконец, выдохнула, прежде чем рухнуть на сиденье, словно потеряв все силы. Ей было нелегко справиться с демоном в своём сердце, и тут она увидела, как рядом с ней из ниоткуда стремительно возникла фигура. Одетая в старомодное чёрное платье, что ничуть не умолял её красоты и манер, она тихо села, не сказав ни слова, но приковывая к себе взор. Диманы с Почему ты её не убила? спросила Трис с улыбкой, совсем не мрачно, словно интересуясь светской беседе, какой напиток она пила прошлым вечером. Она одна из немногих, кто меня не высмеивал. Она мне даже помогала, шокированно ответила Шармана, прежде чем нахмуриться. Что вы здесь делаете? Трис улыбнулась и ответила. Защищаю тебя. Не дожидаясь ответа Шармана, она добавила: «Кажется, ты была в хорошем настроении, когда вышла из дома». Шермана припомнила недавние события и смущенно ответила. «Возможно, есть шансы, что я стану матерью». С этими словами она коснулась живота правой рукой, а губы невольно начали растягиваться в улыбке. «Мне даже кажется, что он уже пинается». Шермана резко замерла и выпылила. «Но разве это происходит так быстро?» Всё же были сомнения в сегодняшней беременности, в виде её реакции... Трисси улыбнулась еще очаровательней.